При этих словах весь Кагал даже рот разинул от изумления. Спятил что ли старик с ума, что отказывается вдруг от такого великолепного гешефта? Возможно ли платить более сорока тысяч, когда человеку предлагают купить все за восемь, много за десять, и он не хочет сумасшествия? «Да, не иначе», — подтвердил бендавид. Я не хочу, чтобы мои братья в Израиле потеряли из-за меня хоть одну полушку из своих барышей. Я не допущу, чтобы хоть один из них мог раптать на меня. Я плачу всё до последней копейки, я сказал. Делает вам великую честь, поклонился ему в пояс председатель. Иного ответа, впрочем, кагал, и не мог ожидать от вашего всему миру известного великодушия. Поэтому, продолжал он, высокий совет праведного кагала разрешает вам, если бы потребовалось распорядиться сегодня же, не взирая на день субботний, вашими денежными средствами собственнаручно в том размере, в каком признаете нужным. Равным образом и всем владельцам означенных документов будет пожелают разрешается на тех же основаниях принять за них уплату сегодня же. Шамеш Гакагал немедленно составить законное постановление, как на еврейском, так и на русском языках, что Реб Соломон бен Давид есть единственный собственник всех долговых обязательств графа Каржоля, скупленных им на законных основаниях. Бендавид снова отдал почтительный поклон. «Четвертое», — продолжал председатель, «разрешается начать немедленное преследование помянутого коржоля всеми доступными к Агалу явными и тайными способами, а равно принять все меры к успешному склонению на нашу сторону чиновников. За денежными средствами на это Вы рабби Соломон, конечно, не постоите. Для этой цели совет с почётом избирает двух тайных преследователей в лице достойных талмуд-хахомим: рабби Анафана Ламдана и рабби Абрама, сына Иоселя Блуцштейна. Ибо в Талмуде сказано: тот не талмуд-хахам, кто не умеет жалить и мстить, как змея. Мы же в этом отношении вполне полагаемся на их талмудическую и житейскую мудрость и опытность. Поручаем им действовать так, как Бог осветит их разум в пользу настоящего богоугодного, великого и заповедного дела. Да принесут они в том надлежащую присягу, и да поведет их Господь по благочестивейшему и благопоспешному пути, на срам и поношение врагам, и на торжество Израиля. Рабби Соломон, Рабби Иоаннафан и Рабби Абрам Блудштейн в ответ на это отвесили каждый по молчаливому поклону. Пятое. Так как со стороны настоятельницы здешнего женского монастыря это уже не первый случай способствования гибели душ евреев, то высокий совет Кагала – в справедливом гневе своем постановляет над нею Херим. Искоренить ее навсегда из дешнего края, какими бы то ни было способами и путями, какие раньше или позднее окажутся в нашей возможности. «Аминь!» — единодушно ответила в раз все собрание. «Шестое!» — продолжал председатель. Перед возвращением девицы Тамары бен Давид в лоно еврейства она приравнивается к тем изверженным из Израиля, незаконно рождённым, кое и по закону нашему не имеют ни прав наследия, ни вообще каких-либо гражданских прав. А по сему всё принадлежащее ей имущество, движимое и недвижимое, Последние из недр земли и до высоты небес, а равные все её наследственные капиталы объявляются под запрещением. Собственником же их Кагал города Украинска объявляет себя самого и всецело препоручает их попечению Морейне Саламона бен Давида. На его ответственность